Ткань действительности провалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. «По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало».